Бирон с торжеством развернул сверток, бывший у него в руках В свертке оказался ящик розового дерева с инкрустациями И Бирон поставил его на стол Бинна поморщилась, заметив, что бронзовые ножки ящика могут оставить царапины на лакированной крышке стола Но Густав не обратил на это внимания и открыл ящик В ящике заиграла музыка Бинна, Наташа и Густав прослушали коленца какого-то мотива, который игрался в ящике, и это вышло почему-то глупо и неловко. Почувствовав эту неловкость, огромный, рослый Густав покраснел точно ребенок. Бинна все-таки поблагодарила его. Густав закрыл ящик и догадался отодвинуть с ним стол в сторону». Наташа сразу схватила тот тон, который хотел принять с ней Густав И, не желая поддаваться ему, нарочно не помогла Бинне Вывести ее жениха из неловкого положения Но, наоборот, подчеркивала его какой-то ехидную улыбкой Густав постарался заговорить Но и разговор его вышел так же неинтересен, как и его ящик с музыкой Бинна, очевидно, тяготилась его присутствием Наташе было обидно и грустно смотреть на нее. Посидев очень недолго, Густав сказал, что заехал на минутку, направляясь в казарму на учение, где его уже давно ждут, и, обещав заехать опять, простился и уехал. «Ты знаешь, — сказала Наташа Бинне после его ухода, — я теперь только поняла, почему он не может нравиться женщинам». Он не сносен своей преданностью. Ах, не все ли равно, чем воскликнула Бинна, закрывая лицо руками? Неужели я буду его женою? И она наклонилась к Наташе, и у нее на плече спрятала свое личико. Густав, уезжая от Бинны, не лгал, говоря, что у него дела. Правда, эти дела были такие, которых он мог бы и не делать, но он рад был придраться к предлогу, чтобы поскорее уехать, так как чувствовал вследствие или присутствия Наташи, или вследствие музыкального ящика, который вовсе не произвел ожидаемого эффекта, что ему особенно неловко сегодня с невестой И он уехал рассерженный и недовольный. По дороге Густав заехал в один из караулов и нашел там беспорядок. Шестеро гренадеров, оказалось, сидели вместо того, чтобы стоять, а четыре мушкетера так и совсем заснули. Это окончательно взбесило Берона. Он вспомнил, что сегодня 8 ноября, Михайлов день, когда докладывал ему бессменный его ординарец измайловский сержант Щербинин. А в этот день у русских много именинников И потому много пьяных. Густав ничего так не ненавидел, как пьянство. И потому целый день посвятил на то, чтобы проверять посты и следить за исправным исполнением службы. Обедал он у брата. Был большой обед. Между гостями обедал также Миних. Густав слышал, между прочим, что его брат спросил у фельдмаршала, предпринимал ли он когда-нибудь во время походов ночные действия. Миних запнулся было, но ответил, и Густав не придал этому никакого значения. Вернулся он домой поздно. Ему нужно было еще заняться проектом о солдатских картузах, который вернул ему миних для ночной переработки. Он попробовал было заняться, но беспокойно проведенный день давал себя чувствовать, и дело не шло. Тогда он отпустил Щербинина спать и сам пошел в спальню. Туалет Густава, как человека военного, никогда не был продолжителен. Он быстро улегся в постель, повязал голову на ночь платком и потушил гасилкой свечу на ночном столике. Пока он лежал на правом боку, все как-то у него не ладилось в мыслях. Во-первых, нужно было завтра не забыть отдать приказ о наказании шестерых гренадеров и четырех мушкетеров. Во-вторых, Миних уже в третий раз возвращал ему для переделки проекта о картузах. И он решительно не знал, как еще переделывать этот злополучный проект. А в-третьих, и это было главное, он чувствовал, что у него не ладится с бинной. Но в особенности ему неловко было лежать на правом боку. Он повернулся на левый, Стало удобнее. И все вдруг начало проясняться. Сидевшие и заснувшие солдаты в сущности не были так виноваты, потому что во время регенства его брата такой был расход в людях, что они просто с ног сбились. Проект о картузах? Ему просмотрит завтра же Щербинин. А что касается Бинны, то он ей вместо сегодняшнего ящика с музыкой подарит завтра кольцо или что-нибудь другое и сам поедет к Пузье для этого. Мало-помалу веки Густова начали слепаться. Он все более и более сочувствовал солдатам, которых нашел спящими, и вскоре смутно как-то увидел не то самих этих солдат, не то поход. Он точно ехал, и все колыхался, все колыхался, и бинна была тут как-то, и солдаты все идут, стучат и шумят. Зачем они только шумят? И Густав решительно не мог сообразить, во сне это или наяву слышится ему какой-то шум, возня. Но вот она становится тише, должно быть, во сне. Шаги слышатся какие-то, и снова стук, но уже близко, и стук определенный, ясный. Точно тут вот, у самой двери, близко от него, Оказывается, он действительно не спит и теперь уже отчетливо слышит, что стучат в его дверь Он спрашивает, кто там? Какой-то незнакомый голос отвечает ему, но он узнает сейчас же этот незнакомый голос «Манштейн, адъютант фельдмаршала Минниха!» «А, Манштейн, что же ему нужно?» «Манштейн говорит, что по службе» «Уж не случилось ли чего?» Густав отлично помнил потом, как он встал, оделся на скорую руку и со свечою вышел. Его действительно встретил Манштейн. Густав поставил свечу на стол, и они отошли почему-то к окну. Тут Манштейн сказал ему, взяв его осторожно за обе руки, что его брат Иоган Берон уже не регент, и что самого его, Густава, арестуют, именем императора. Сначала Густав подумал, что с ним шутят. Первым его движением было рвануться к окну, чтобы крикнуть своих измайловцев. Там, в тот злополучный вечер, когда он отправился на зов хорошенькой женщины, с ним, пожалуй, еще могло выйти такое недоразумение. Но здесь, у себя дома, он не позволит шутить. Однако в эту минуту тут, у него дома, в его комнатах, появились вместо его измайловцев другие солдаты. Густав сейчас же узнал в них преображенские мундиры. Так это правда? Густав хотел выдернуть свои руки, освободиться, но крепко державший его Манштейн крикнул, и солдаты бросились на Берона. Он стал отбиваться, кричать, звать на помощь, однако помощи не было». Они долго возились. Была беда в том, что руки густова все время крепко держали, и, как он не силился, не в состоянии был освободить их. Наконец, он не давался, но напрасно ему связали руки ружейным ремнем и повалили на пол. Густав ощутил знакомое уже неприятное чувство засунутого ему в рот платка, душившего его и заставлявшего тяжело дышать носом. Закутали его чем-то, обернули голову, вынесли на улицу и как какую-нибудь вещь кинули в сани. «Варвары!» – думал Густав. «Что я им сделал?» Он, собственно, решительно не мог понять, что такое произошло, зачем, «Почему и за какую провинность те самые солдаты, которые сегодня еще утром должны были перед ним, генерал-аншефом, подполковником измайловского полка, становиться на вытяжку, теперь так грубо, дерзко смеют обращаться с ним? Зачем? За что?» Сани остановились, Густова привезли к караульному помещению Зимнего дворца. Здесь он послушно вылез сам, удивленно оглядываясь кругом, как бы все еще спрашивая, «Да что же произошло, наконец?» «А произошло вот что». В первом часу ночи старый фельдмаршал Миних явился во дворец, велел разбудить фрейлину Анны Леопольдовны Юлиану Мэнгден, и когда она вышла к нему, сказал, что ему необходимо тотчас же видеть принцессу. Сначала Юлиана, не знавшая ничего, не хотела будить ее высочество, но затем, по настоятельной просьбе Миниха, решилась обеспокоить Анну Леопольдовну. Принцесса тотчас же вышла, взволнованная и испуганная. Она поняла, зачем явился Миних и только спросила, неужели он решился окончательно и наступило время действовать». Миних ответил, что медлить доли нельзя. Тогда были призваны занимавшие в этот день караул во дворце преображенские офицеры, к которым Анна Леопольдовна, наученная Минихом, обратилась с речью. Оказалось, офицеры были вполне готовы исполнить ее волю. Они все поочередно подошли к ее руке, а она обнимала их и целовала в щеку. После этого Миних спустился в помещение караула, И, велев солдатам зарядить ружья, взял с собою 80 человек. И вместе со своими адъютантами и офицерами в одном мундире, несмотря на мороз, повел их к летнему дворцу в летнем саду, где помещался герцог Берон. Невдалеке от дворца он остановил солдат и приказал своему адъютанту Манштейну войти к регенту с 20 людьми и арестовать его». Дворцовые часовые пропустили Манштейна беспрепятственно. Он проник в самую спальню герцога. Берон стал защищаться, но его били прикладами, затем повалили на пол, засунули в рот платок, связали руки офицерским шарфом, и, как он был в одной сорочке, с наброшенным только на него солдатским плащом, отнесли его в карету и привезли в Зимний дворец. Черыхов-Ордынский вторую ночь подряд ходил в ожидании возле дворца регента. Кроме Миниха и Анны Леопольдовны, он был единственный человек в Петербурге, да и во всей России, который знал, что со дня на день должно было случиться то, что случилось – Для него важно было знать, когда решится Миних на свое дело, и он, не сомневаясь в том, что фельдмаршал действительно решится, ночью ждал у дворца, зная, что такое дело удобнее всего совершить ночью». Он видел, как Миних с офицерами, окруженный солдатами, подошел к дворцу, видел, как некоторые из них потихоньку крестились, как адъютант фельдмаршала с двадцатью солдатами вошел во дворец и как через несколько времени оттуда, через распахнувшиеся шумом двери, разгоряченная толпа вынесла закутанного в солдатский плащ человека, которого посадили в карету Миниха, подъехавшую к дворцу вместе с солдатами». Князь Борис не сомневался, что на его глазах происходит арест прежнего могущественного любимца-государыни, всем ненавистного регента Берона. Этого ему было довольно. Он знал теперь, что ему делать. Карета отъезжала шагом от дворца, окруженная солдатами. Вдруг кто-то из них заметил Чирыкова и, схватив его за рукав, окликнул «А тебе чего?» Чирыков быстро сдернул шляпу, и, махнув ею, отчетливо проговорил «Желаю здравствовать императору Иоанну Антоновичу, и да погибнут его враги!» Солдат отпустил его, и князь Борис, боясь быть остановленным вторично, постарался укрыться в темноте и скорыми шагами почти бегом отправился, но не домой, а к знакомому ему уже дому канцлера графа Остермана. Он, словно инстинктивно угадывая дорогу, добрался до заднего крыльца графского дома и там, потребовав к себе Дворецкого, просил доложить графу, что есть дело, по которому его нужно видеть безотлагательно. Дворецкий нисколько не удивился такой просьбе, но докладывать на отрез отказался. Князь Борис не сомневался, что так будет, но знал также, что сообщенный ему Иволгиным знак откроет ему дверь графского кабинета. Так! И вышла.